Содержание. Даже в тех местах, где применяются самые просвещённые из всех управленческих практик, включая и акцент на сотрудничество, работники всё равно не будут мотивированы, если их повседневные обязанности не вызывают у них интереса. Безделье, равнодушие и безответственность это здоровая реакция на абсурдную работу, говорил Герцберг. В другом труде он сформулировал, в чём заключается вызов для топ-менеджмента. Если хотите, чтобы ваши люди были мотивированы хорошо работать, дайте им хорошую работу. Эти едкие афоризмы указывают путь к революционным улучшениям в трудовой жизни людей. Что такое хорошая работа? В поисках ответа давайте для начала нацелимся на высокое. В самом лучшем случае это возможность заниматься значимой работой. Осознавать, что делаешь что-то важное, это не то же самое, что ощущать внутреннюю мотивацию. Дело не только в том, что сам процесс работы доставляет удовольствие, а в том, что производимый продукт или оказываемая услуга видится как нечто полезное и даже важное, вероятно потому, что это вклад в общее благо более широкого сообщества людей. Михайчик Сент-Михай, посвятивший значительную часть своих научных изысканий описанию чистого удовольствия от переживания потокового состояния, отмечает, что помимо наслаждения человек все равно задается вопросом, какими будут последствия этого конкретного занятия. Роберт Лейн предупреждает, что заботу исключительно о внутреннем удовлетворении от работы можно было бы охарактеризовать как эгоистичную. Вопрос не просто в том, доставляет ли нам работа ко всему прочему ещё и удовольствие, а в том, приносим ли мы пользу, меняем ли мы мир к лучшему. Если все занятия, неудовлетворяющие этому стандарту, отменить, огромное количество людей лишится работы. И потому я предложил его скорее как соображение более высокого порядка, как путеводную звезду в наших размышлениях о высшей ценности нашей деятельности. Понятие значимости работы имеет очевидный нравственный подтекст, но в итоге связано также и с вопросом мотивации. Большинство тех, кому выпал шанс заниматься работой, которую они считают важной, глубоко преданы своему делу. Даже если отложить в сторону этот критерий, главная мысль останется неизменной. Чтобы люди относились к своей работе с интересом, необходимо внимательно присмотреться, какие обязанности она предполагает, то есть её содержательное наполнение, а не только условия, в которых она выполняется. Как правило, самую высокую мотивацию даёт работа, которая открывает возможность осваивать новые навыки, решать более или менее разнообразные задачи, а также приобретать и демонстрировать профессиональную компетентность. Совершенно очевидно, что разные люди предпочитают разные уровни сложности выполняемой работы и разные соотношения предсказуемости и новизны. Но базовые элементы в сущности универсальны. Герцберг, как всегда, очень точно формулирует эту мысль. Руководители не мотивируют сотрудников, когда повышают им заработную плату, предлагают больше льгот или атрибуты нового должностного положения. Скорее сотрудников мотивирует их собственная внутренняя потребность справиться с задачей по-настоящему сложной и интересной. Следовательно, дело руководителя не в том, чтобы мотивировать людей на трудные достижения. Он должен обеспечить условия для трудовых достижений, и именно это даст им мотивацию. В отрасли психологии, изучающей мотивацию, вокруг идеи, что у человека есть базовая потребность ощущать свою компетентность, выросло целое направление. Как создать такие условия? Диапазон возможных вариантов достаточно широк и простирается от сравнительно небольшой подстройки в отдельно взятой организации до радикальной переделки всей экономической системы. Самый простой выход для руководителя везде, где только есть возможность поручать людям выполнять задачи, которые с наибольшей вероятностью будут импонировать им. А значит, при найме сотрудников и переводе на другие должности исходить нужно не только из того, в чём они, согласно их резюме, квалифицированы, и всего, но также учитывать, что им самим нравится делать. Это означает также предоставлять сотруднику возможность пробовать себя на нескольких разных позициях в организации, пока не найдётся самое для него подходящее, а также позволять людям периодически переходить на новое место, чтобы у них сохранялся интерес к работе. Как отметили теоретики менеджмента Ричард Хекман и Грег Олдхам, когда люди чувствуют себя на своём месте, редко возникает необходимость принуждать их силой, заставлять, подкупать или прибегать к разным уловкам, чтобы они усердно трудились и хорошо делали своё дело. Напротив, они стараются хорошо работать, поскольку это само по себе служит им вознаграждением и приносит удовлетворение. Более трудный, но тем не менее более значимый шаг реконструировать должностные обязанности, чтобы большему числу сотрудников работать стало интереснее. В конце концов, мало кто из нас сам пожелает, чтобы его сочли пригодным для выполнения задач нудных и не требующих особого умения. Обычно трудовую мотивацию даётся усилить за счёт повышения уровня ответственности, значимости и обратной связи, когда всё это подразумевает характер их трудовых обязанностей, утверждает Хекман и Олдхам. Предлагаемый ими рецепт включает необходимость позаботиться, чтобы каждый сотрудник имел общее представление о результатах того, что он делает, испытывал ответственность за эти результаты и видел в своей работе пользу, хотя бы в том смысле, что она даёт ему возможность применять разнообразные навыки. Хекман и Олдхам утверждают, что критически важно изменить содержание работы в этом направлении, потому что мотивация на рабочем месте в сущности имеет больше отношение к тому, как спроектированы и как должны выполняться задачи, чем к личным склонностям выполняющих их людей. Точка зрения, которая вступает в явное противоречие с тенденцией винить работников, когда что-то идёт не так. За основу взято допущение, что руководство хочет сделать работу интересной, но с таким же успехом можно утверждать, что это не всегда так. Однако на сегодня забота о том, доставляет ли работа удовольствие сотруднику, занимает довольно скромное место в повестке тех, кто наделен властью влиять на суть должностных обязанностей. На отчасти родственную тему рассуждает двое социологов, утверждая, что тем, кто облечен властью, самим может не хватать внутренней мотивации. Про подавляющее большинство сотрудников на высших этажах служебной иерархии ни в коем случае не скажешь, что они пользуются автономией, возможностью самоактуализации и творческой самостоятельностью. Наоборот, они, вероятно, сверх меры социализированы, так что привычка властвовать превратилась у них в устойчивое качество личности, интернализировалась, и они действуют без прямого и непрерывного надзора, притворяя в жизнь цели и задачи, сравнительно отчужденные от личных потребностей. Но даже при условии подобных перемен, сколько бы желательно они ни были, все равно у нас остаются рабочие места, которые, похоже, по самой своей сути не могут вызвать и капли интереса. Что можно предпринять в отношении такой изначально унылой и скучной работы? Есть один выход, и его в завуалированной форме подсказывают некоторые социальные реформаторы: принять за данность скучное содержание и добиваться, чтобы тем, кто выполняет такую работу, платили больше. Меня такой выход не устраивает. Пусть мы заботимся о том, чтобы людям платили адекватное вознаграждение, но это не должно отвлекать нас от поиска путей улучшить качество их повседневной жизни. А значит, необходимо сосредоточиться на содержании работы. Эту задачу можно решить на двух уровнях: изменить организацию труда с целью свести к минимуму монотонность работы и добиваться масштабных социальных преобразований. Доступный и посильный выход из положения принимать такого рода работу такой, какая она есть и стараться сделать её хоть сколько-нибудь приемлемой для исполнителей. Для этого имеется рассмотренная мною в главе 5 трёхцелевая стратегия Деси Она предлагает открыто признать, что в работе, возможно и вправду, нет ничего увлекательного, выдвинуть значимое обоснование необходимости делать её, например, с точки зрения её косвенного воздействия, и дать людям более широкий выбор вариантов её выполнения. Смотрите главу 5, а также рассуждения Чексент-Михайи на эту тему в примечании 78 к главе 5. Сравните попытки объяснять и апеллировать к разуму с подходом, который основан на применении власти, например, на стараниях контролировать людей при помощи поощрений или угроз. Этот контраст напоминает нам соображения, высказанные психологами по развитию. Оно будет рассмотрено в главе 12, что причину, предъявляемых детям требований, можно объяснить вместо того, чтобы силой заставлять их слушаться. Другой учёный-психолог, Керл Сенсон, показала, как люди со временем сами настраивают свою мотивацию, когда выполняют обязанности, тем, что искусственно повышают уровень сложности, чтобы дело не наскучивало, всячески варьируют способы его выполнения и сосредотачиваются на побочной информации, связанной с этим делом. Автор приводит несколько конкретных примеров. Первый На фабрике по изготовлению чипсов контролёр может придумать себе занятие, отыскивать среди некондиционных чипсов формы со смыслом, имеющие случайное сходство с кем-либо, например, напоминающие Элвиса Пресли, чтобы собрать коллекцию чипсов знаменитостей. Второй. Люди, выполняя работу, которая не требует всего их внимания, пользуются возможностью развлечься и слушают музыку или работают на скорость, стараясь побить свой предыдущий рекорд. в тот случай, когда обязанность придать работе видимость привлекательности ложится на исполнителя, вместо того, чтобы его непосредственный руководитель обозаботился тем, чтобы придать работе реальную привлекательность. Один социолог наблюдал за группой мусорщиков в Сан-Франциско и обнаружил, что большинство вполне довольны своим занятием, а причина заключалась в характере организации их работы и их компании. Главное внимание уделялось взаимоотношениям между сотрудниками, а задания и маршруты в достаточной мере варьировались, чтобы повседневная работа не казалась им монотонной. Сама же компания была учреждена как кооперативное общество, так что каждый сотрудник владел долей в бизнесе, и его грело чувство, что у него есть собственность. Понятно, что не стоит делать опрометчивый вывод, будто определённые категории работ, неприятные по своей природе, могут выполняться только по причинам внешнего свойства. Радикальным решением обсуждаемой проблемы было бы поставить под вопрос прежде всего саму необходимость заставлять людей делать неприятную работу. Казалось бы, некоторые виды деятельности ещё более отталкивающие, чем у мусорщиков, попросту в силу обстоятельств, нельзя не делать. Однако меня интересует другое. Неблагодарная работа, не обусловленная тем, что без неё общество не сможет нормально функционировать. работу существования, которая отражает исходную посылку нашей экономической системы, что если какой-либо продукт продаётся, его по определению надлежит производить. Следует ли предлагать на продажу готовые к употреблению продукты, полуфабрикаты или бытовую технику класса люкс, если их приготовление или сборка влекут тяжёлые общественные издержки? Возможно, мы ответили бы да, но сам вопрос обязательно должен быть поставлен. Если какую-либо тему редко удостаивают внимание, это отчасти вызвано тем, что многие люди поставлены перед выбором, либо работать на таких местах, либо не работать совсем. К такому выбору их принуждает не жизнь, а конкретно наша экономическая система. Считается, что эти люди должны быть благодарны хоть за такую возможность получить работу, несмотря на психологические и физические издержки, которые они несут, выполняя ее. И вот чем это оборачивается в итоге. В итоге. Мы пользуемся благами чьего-то изнурительного труда. Мы, те самые, кто размораживает готовые блюда, ни минуты не задумываясь, как живут те другие, невидимые нам люди, которые готовя их для нас каждый день по 8 часов выполняют одни и те же операции, и с необыкновенной лёгкостью соглашаемся, что такого рода работа необходима. С определённой точки зрения в этом положении вещей отражается одна из граней разделения общества на имеющих и неимущих, причём этим последним достаётся неинтересная, скучная, неблагодарная работа. С другой точки зрения, справедливо утверждают, что всё совокупно приобретённое нами как потребителями, мы теряем как созидатели. Полки ломятся от изобилия всевозможных товаров, а жизнь выхолощена из-за отсутствия значимой и полезной работы. Центральная мысль, однако, в том, что если мы беремся добросовестно обсуждать внутреннюю мотивацию и особенно роль содержания рабочих задач, то должны всегда помнить о социальном контексте труда. Если мы хотим добиться улучшений, то прежде всего надо сделать работу приемлемой для тех, кто ради нашего удобства вынужденно поступает со благополучием своего тела, разума и духа.